Глава шестая. Мышеловка. Прошло чуть больше месяца. Павел Петрович вызвал к себе одного из самых близких ему людей, графа Мелидова. Граф немедленно явился и застыл перед наследником, ожидая приказа. Павел подошел к окну, заложив руки за спину, резко обернулся и проговорил. «Барон подтвердил слухи, которые до меня уже доходили». «Матушка-государыня плоха, ей осталось жить совсем недолго». «Мне говорили то же самое люди, вхожие во дворец», — подтвердил Мелидов. «Возможно, скоро, ваше высочество, вы займете место, принадлежащее вам по справедливости». «Меня не так привлекает власть», — перебил его Павел, — «как возможность примерно наказать убийц моего отца». «Читали ли вы, мой друг, замечательную драму аглицкого писателя Шекспира «Гамлет принц датский»?» «Нет, ваше высочество, я, к сожалению, не владею аглицким языком». «Весьма прискорбно», — неодобрительно проговорил Павел. «Чем больше языков знает человек, тем лучше развит его разум». Сия драма повествует о принце, чей отец, как и мой батюшка, был злодейски убит. Правда, убил его родной брат, но мать принца тоже не была вовсе невинной. Так вот, сей принц изображал из себя безумца, дабы притупить подозрение убить своего отца, и отомстил им сурово. Правда, сам он погиб, но такая гибель не кажется мне пустой и напрасной. Я прочел эту драму много лет назад... и решил поступить как тот благородный датский принц. Оттого я и разыгрываю иногда человека, хм, неуравновешенного, чтобы притупить подозрения бешеных волков, окружающих трон моей матушки. «Надеюсь, ваше высочество, вы сохраните жизнь и здоровье?» «Я тоже на это надеюсь, друг мой», — Павел улыбнулся. «Об этом я и хотел с вами поговорить. Положение мое по-прежнему ненадежно и опасно». «От людей, близких к государыне, мне доподлинно известно, что матушка не желает допустить моего воцарения. Она имеет намерение завещать корону, минуя меня, моему старшему сыну Александру». «Неужели сие возможно?» — воскликнул Милидов. «Вполне возможно, граф, вполне возможно. Я слишком напоминаю государыне своего батюшку, покойного государя Петра Третьего, а тем самым напоминаю ей о злодеянии, которое привело ее на трон». А вы, несомненно, знаете, граф, что более всего люди не любят тех, кому сами сделали какое-то зло. Сделав кому-нибудь зло, большинство людей непременно считают своим долгом убедить всех вокруг, что обиженный ими человек сам виноват в своих несчастьях, что он негодяй и преступник, заслуживший обрушившиеся на него кары. Примеров тому множество. Скажем, аглицкий король Генрих VII, который сверка убил Ричарда III, последнего короля из законной династии плантагенетов, распустил о своем предшественнике слухи, будто тот велел задушить малолетних принцев и вообще был злодеем и преступником. В то время как Ричард был честным человеком, великим воином и замечательным королем, много сделавшим для своего государства, он произвел множество важных реформ, укрепивших Англию. Павел внезапно замолчал, прикрыв глаза рукой. Затем шагнул навстречу Мелидову и продолжил. Однако граф я отвлёкся. Я пригласил вас, чтобы поручить важное и секретное дело. Многолетней службой вы доказали мне свою безусловную преданность. Я ваш верный слуга, — проговорил Мелидов с поклоном. Не сомневаюсь и жду от вас в дальнейшем такой же верной службы. вам надлежит удалиться от моего двора, распуская слух, что я нанес вам несмываемую обиду. Далее я желаю, чтобы вы сблизились с друзьями моей матушки, выведали их планы и сделали все, чтобы помешать их осуществлению. Кроме того, пользуясь их доверием, вы должны выведать все, что возможно о людях, причастных к убийству моего отца». Павел сделал паузу, чтобы Мелидов сумела сознать и запомнить его слова. Для этого, граф, вам, несомненно, понадобятся деньги и много денег. Вы знаете, что пока у меня не слишком большие материальные возможности. Ваше высочество, воскликнул Милидов. Ради службы вам я готов пожертвовать всем своим состоянием. Я знаю это, граф, и благодарю вас за преданность. Однако знаю также и то, что вы не богаты. Служба мне не приносит доходов, в отличие от службы моей матушки-государыни. Вам же придется покупать откровенность людей богатых, обогатившихся ее милостями. Так что деньги вам понадобятся немалые. И вот что я придумал. Я хочу передать вам одну вещь, которая, насколько я знаю, стоит очень дорого. Вы видите этот портрет? Он указал на недавно законченную копию работы Саардама. Это не совсем то, чем кажется. Под моим портретом... скрыта картина выдающегося художника рембранта если вам понадобятся деньги вы можете тайно продать эту картину кому-нибудь из знатных иностранцев об этой сделке и о том что у вас находится картина рембранта не должна знать ни одна душа кроме вас и покупателя поскольку если это дойдет до людей моей матери вся наша игра будет раскрыта ваша воля закон для меня проговорил мелидов поклонившись павлу Виктор Ершов остановился на светофоре, взглянул на часы. Сергей Михайлович просил его подъехать к половине четвертого, а сейчас было пятнадцать минут. Если не будет пробок, он успеет вовремя, и все будут довольны. Виктор находился в самом благодушном настроении. Пока шеф был занят своими важными делами, Виктор успел навестить близкую знакомую. аппетитную блондинку, которая жила в удобном месте недалеко от Витебского вокзала. Блондинка была замужем, но муж ее, занудый хелятик, много времени проводил в командировках, и блондинка утешалась в объятиях Виктора. Шеф наверняка догадывался, что Виктор где-то приятно проводит время, но смотрел на это сквозь пальцы. «Еще бы ему не смотреть сквозь пальцы!» ведь Виктор беспрекословно выполнял все его поручения, даже самые сомнительные. Светофор переключился на зеленый, Виктор хотел было тронуться, но в это время рядом с ним остановилась машина дорожно-патрульной службы. Из нее вышел мрачный полицейский, подошел к автомобилю Виктора и проговорил. «Ваши документы». «Извини, начальник, очень тороплюсь», — Виктор заискивающе улыбнулся. «Я разве что-нибудь нарушил?» «Ваши документы», — повторил полицейский, повысив голос, и пнул переднее колесо. «Ну вот, вот мои документы», — Виктор протянул ему стопку бумаг. Тот начал их внимательно, медленно просматривать. «Начальник, нельзя ли побыстрее?» — протянул Виктор, взглянув на часы. «Я опаздываю». «Побыстрее?» Полицейский неприязненно посмотрел на Виктора. «Можно и побыстрее!» Он повернулся к своей машине и проговорил. «Точно, это он, тот самый!» В желудке у Виктора сделалось холодно, как будто он проглотил льдинку, и она никак не хотела таять. Он почувствовал, что назревают неприятности. Из машины патрульной службы вышел некто в штатском, в ком, однако, любой маломальский опытный человек немедленно признал бы сотрудника полиции. Подойдя к машине Виктора, он взглянул с веселой неприязнью и произнес «Не как Виктор Ершов, собственной персоной». Льдинка в желудке Виктора вместо того, чтобы растаять, стала еще больше и холоднее. Это был не просто сотрудник полиции. Это был его старый знакомый майор Осетров. «Здрасте, Антон Иванович», — протянул Виктор уныло. «Давно не виделись». «Да хоть бы и век тебя не видать», — прорычал майор. «Я, когда тебя из полиции выгнал, только перекрестился. Ты все наше отделение покрыл несмываемым позором. Надо же! Вымогательство у подследственных. Склонение к сексуальным отношениям. С трудом начальство уговорил спустить дело на тормозах, чтобы избежать скандала». Надеялся, что больше наши пути не пересекутся. — Так и не пересекались же, — протянул Виктор. — Я за все это время ничего не нарушил. Ни одной статьи кодекса, улицу, и то переходил только по зебре. — Не нарушил? — загремел майор. — А кто избил гражданина Шилишвили в ресторане «Певчая птичка»? — Он сам первый начал, — ляпнул Виктор, но тут же осекся. Ничего нельзя признавать. Ладно, шили-швили, это мелочь, ерунда. А вот кто вымогал деньги у бизнесмена Сидорчука? Это уже серьезная статья. Сидорчука? Не знаю никакого Сидорчука. На этот раз Виктор всерьез перепугался. Да? Не знаешь? «А вот твои соучастники на этот счет дали признательные показания и утверждают, что это была твоя идея, и ты у них был за главного». «Врут!» — вскинулся Виктор. «Главным был Лев Хохол!» Он тут же прикусил язык, но было уже поздно. «Вот как!» — майор хищно оскалился. Но «Ну, это мы уточним». — Это мы выясним в процессе следствия. А вот Лева говорит, что главным был ты, и что полкило героина, с которым его взяли, тоже ты ему передал. «Врет — Врет! воскликнул Виктор. — Все врет. Ладно, я так понимаю, что мы продолжим этот разговор в другом месте. — Гражданин Ершов, вы арестованы по целому ряду криминальных эпизодов. Виктора вывели из машины и пересадили в полицейский автомобиль. Из соседней машины за этой сценой внимательно наблюдал капитан Ушинский. Ровно через восемь дней в офисе Альберта Францевича Стейница с утра царила возбуждение. Что-то среднее между подготовкой к корпоративному празднику и к серьезному государственному экзамену. На столе в кабинете стоял большой букет темно красных роз. Сам адвокат и его новая помощница, строгая худощавая брюнетка лет сорока, то и дело куда-то звонили, с кем-то в полголоса разговаривали. Без четверти одиннадцать в офис вошла Елена Басманова, которую поддерживал под руку Сергей Михайлович Груздев. басманова была в строгом черном костюме который выгодно подчеркивал ее бледность она бросала вокруг растерянные взгляды словно плохо понимала где находится и что здесь делает глаза ее были красные от слез но макияж наложен аккуратно сергей смотрел на нее с выражением снисходительного сочувствия то и дело поглаживал по руке и что то шептал на ухо Впрочем, ему с трудом удавалось скрыть удовлетворение сытого кота, только что позавтракавшего упитанной мышью и в ближайшем будущем ожидающего близкого знакомства с ее многочисленными родственниками. Адвокат сдержанно приветствовал клиентов, помощница усадила их в удобные кресла, еще одно кресло оставалось свободным, воцарилась тишина. Сергей Михайлович внезапно занервничал. Он откашлялся и проговорил. «Мы чего-то ждём?» ждем? «Да, ждём», ждем». спокойно ответил ему адвокат. «Мне должны с минуты на минуту доставить из банка документы, подлежащие оглашению». «Ах, вот как!» — протянул Груздев. «Они еще не здесь?» «Не здесь». лаконично подтвердил стейниц и пристально взглянул на Сергея Михайловича, мол, тебе ли этого не знать. Прошло еще несколько минут, и дверь кабинета распахнулась. На пороге возник рослый широкоплечий мужчина в бронежилете поверх камуфляжного комбинезона. Он подошел к столу адвоката и положил на него конверт из плотной желтоватой бумаги. «Спасибо», — проговорил стейниц, — «Пока вы здесь не нужны, побудьте в приемной. Если вы понадобитесь, я вас позову». Охранник молча кивнул и вышел. Груздев проводил его опасливо уважительным взглядом, снова откашлялся и повернулся к адвокату, потирая руки. «Ну, теперь мы можем приступить?» «Нет, пока не можем», — ответил тот с непроницаемым выражением лица. «Мы ждем еще одного человека». «Человека? Какого еще человека?» — забеспокоился Сергей Михайлович и взглянул на свободное кресло, как бы случайно оставленное возле стола адвоката. «Еще одно заинтересованное лицо», — сдержанным тоном ответил адвокат. «Не понимаю, какой еще человек?» Груздев взглянул на Елену Павловну, словно ожидая от нее поддержки, но та смотрела перед собой пустыми глазами, плохо понимая, что происходит. — Не понимаю, — повторил Сергей Михайлович, — здесь находятся все заинтересованные лица. — Подождите, осталось совсем немного, буквально несколько минут. Адвокат взглянул на часы. Снова наступила тишина. Теперь Груздев заметно нервничал, то и дело поглядывал то на пустое кресло, то на адвоката, словно пытался проникнуть в его мысли, но лицо стейница было совершенно непроницаемым. Минуты шли за минутами, но по-прежнему ничего не происходило. Сергей Михайлович не выдержал. Он снова нервно откашлялся и проговорил. «Долго еще мы будем ждать?» В конце концов, это невежливо по отношению к Елене Павловне. Она недавно потеряла дочь, незадолго до того лучшую подругу. Проявите элементарную чуткость к человеку. Она может просто не выдержать. «Подождите буквально минуту». Прервал его адвокат, человек, которого мы ждем. Что еще за человек? выпалил Сергей Михайлович. Что за интриги? Нет больше никого, кто может. В этом мгновение дверь кабинета распахнулась, и на пороге возникла Галина. Она тоже была немного бледна, но аккуратно одета и причесана. Глаза ее блестели. С одеждой были проблемы. «Нужно было сохранять в тайне то, что она жива, поэтому ни о каких бутиках не могло быть и речи. Скрывай, не скрывай лицо, там ее мигом опознают. Кто-нибудь капнет журналистам, и через час об этом будет знать весь город». Поэтому Игорь накануне повез ее в большой магазин одежды, где никому ни до кого не было дела. Галина поначалу ужасалась тому, что висит на стойках, Пока Игорь не сжал больно ее руку и не прошипел, чтобы не выделывалось, обрала, что есть. В душе Галя не могла с ним не согласиться. Какая ей в данном случае разница? Лишь бы, как говорится, костюмчик сидел. А сколько там он стоит, для ее завтрашнего появления совершенно не важно. Но от чего то хотелось капризничать и дуться. С Игорем отношения у них были не очень. С Вафлей-то они жили душа в душу, распевали по вечерам чаи с печеньем и играли в шахматы. Отец научил ее играть еще в детстве. Игорь приезжал часто и все больше хмурился на них, глядя, шипел и придирался к ней по пустякам. Вафля только посмеивался, его невозможно было вывести из себя. Галина же сжала зубы и решила терпеть до конца. И вот... Наступило двадцатое октября. Утром она едва не расплакалась, когда Вафля преподнес ей букет роз. У тебя же день рождения, сказал он, да еще и дата круглая. Спасибо тебе, Вафля, дорогой. Она обняла его и поцеловала куда-то в ухо. За этим и застал их появившийся в клинике Игорь, чтобы отвезти Галину к стейницу. И не сумел совладать со своим лицом, так что Галина... Все поняла. Он просто ревнует ее к Вафле. Отсюда его брюзжание и мрачные взгляды. «Это маг Розы заказал», — простодушно пояснил Вафля. Галя хотела сказать что-то хорошее, но Игорь заторопился, заворчал, что они опоздают, потому что могут быть пробки, и он ни за что не отвечает. В машине они молчали. Только выходя, она сказала ему. «Спасибо тебе за все. Удачи тебе, произнес он и отвернулся. И вот теперь она стояла на пороге кабинета, глядя на всех, кто там находился. Альберт Францевич, как всегда, сдержанный и невозмутимый. Мать, бледная, накачанная транквилизаторами, плохо воспринимающая все вокруг, и Груздев, ошеломленный ее появлением, да, картина называется: Не ждали. «Этот человек я», — проговорила она спокойно. «Как?» — вскрикнул Сергей Михайлович и вскочил со своего места. «Что? Не может быть!» За спиной Галины показался охранник, и груздев, почти упал в кресло, нервно сжав руки. Стэнниц кивнул охраннику, и тот безмолвно скрылся за дверью. Тут вскочила Елена Павловна. Метнувшись к дочери, она дотронулась до нее, словно не верила, что перед ней живой человек, и воскликнула срывающимся голосом. «Ты? Ты жива? Но как же? Я видела этот ужасный обгорелый труп, я думала, что это ты!» «Ты же видишь, мама, я жива!» «Но где ты была? Куда ты пропала? Почему ты не дала мне знать? Я так страдала! Так страдала!» «Извини, мама, я не могла с тобой связаться!» «Со мной много всего случилось». Она бросила за спиной матери быстрый взгляд на Груздева. «Я действительно едва не погибла и на какое-то время потеряла память. Потом память ко мне вернулась, и я смогла связаться с Альбертом Францевичем». «Почему с ним, а не со мной?» — простонала мать. «Это долго объяснять, мама», — твердо сказала Галина. «Долго?» — мать повернулась к Сергею Михайловичу, словно ожидая, что он ей все объяснит. но тот сидел с отрешенным и растерянным лицом, глядя прямо перед собой. Удар, который ему нанесли, был слишком силен. Ну что ж, — нарушил молчание Эльберт Францевич, — Галина Леонидовна, прошу вас, садитесь. Теперь, когда все заинтересованные лица собрались, мы можем приступить к оглашению документа. — Сергей Михайлович, вам нехорошо? — Груздев действительно выглядел так, как будто только что увидел привидение. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. «Нет, все в порядке», — проговорил он невнятно. «Конечно, давайте начинать». «Я, как доверенное лицо», — начал Стейниц, уполномоченный господином Басмановым, приступаю к оглашению составленного им приложения к завещанию». «Удостоверяю, что конверт с документами не поврежден, печати на нем целы». С этими словами Альберт Францевич продемонстрировал присутствующим конверт с сургучными печатями, взял со стола нож для разрезания бумаг и аккуратно вскрыл конверт. На стол выпал лист гербовой бумаги и еще один конверт, небольшой и тонкий. «Разрешите огласить этот документ», — торжественно произнес адвокат. Груздев издал какой-то звук, стынец бросил на него быстрый взгляд и продолжил. «Я, Басманов Леонид Петрович, гражданин Российской Федерации, такого-то года рождения, проживающий там-то, находясь в здравом уме твердой памяти», Настоящим документом удостоверяю свою последнюю и окончательную волю, которая должна быть объявлена в день, когда моей дочери Галине исполнится 25 лет. Моя воля заключается в том, чтобы из имеющихся у меня финансовых средств выплатить моей жене Елене Павловне Басмановой такую-то сумму на содержание. «Адвокат назвал внушительную, но не чрезмерную сумму, а также оставить в ее распоряжении принадлежащую нам городскую квартиру по такому-то адресу. Кроме того, я распоряжаюсь выплатить следующим людям и организациям, определенные этим документом суммы». Дальше перечислялись несколько старых сотрудников и две-три благотворительные организации — После этого перечня адвокат сделал паузу, перевел дыхание и продолжил. Все денежные средства, материальные и нематериальные активы и объекты недвижимости, оставшиеся после перечисленных выплат, я оставляю своей дочери Галине Леонидовне Басмановой. В том числе я оставляю ей принадлежащий мне контрольный пакет акций банка «Норд-Вест», с правом решающего голоса в Совете директоров. При этих словах Сергей Михайлович снова издал какой-то странный придушенный звук. «В чем дело, Сергей Михайлович?» Адвокат взглянул на Груздева. «Вам нехорошо? Может быть, воды?» «Мне хорошо!» — отмахнулся тот. «Мне просто прекрасно! Продолжайте, прошу вас!» «А я, собственно, уже закончил». — благожелательно проговорил Альберт Францевич. — Документ оглашен законным порядком и вступает в силу с сегодняшнего дня. — Если я правильно поняла, — подала голос Галина, — теперь я законный владелец банка. — Да, вы все правильно поняли, Галина Леонидовна, — подтвердил адвокат. — Тогда как владелец банка? Галина повернулась к Сергею Михайловичу. «Как новый владелец банка, я прошу вас назначить на завтра заседание Совета директоров. И еще я намерена немедленно провести аудиторскую проверку деятельности банка за последние три месяца, за время, прошедшее со смерти моего отца». Груздев снова издал придушенный звук, но затем справился с собой и глухо проговорил. «Хорошо, Галина Леонидовна». «Я соберу совет директоров и приглашу аудиторов». «Нет, Сергей Михайлович, я намерена провести независимый аудит, подчеркиваю, независимый, и я уже нашла для этой цели надежную фирму». «Вы?» — испуганно вскрикнул Груздев. «Но как вы ее нашли? Вы ведь в этом... Извините...» Он замолчал. Галина усмехнулась и произнесла. «Вы хотели сказать, что я в этом не разбираюсь?» «Но вы, кажется, забыли, что я училась в высшей финансовой школе, прослушала там соответствующие курсы, прошла практику в одном из ведущих банков Швейцарии. Кроме того, знающие люди помогли мне найти подходящих аудиторов». При этих словах она бросила быстрый взгляд на Альберта Францевича. Груздев охнул, прикрыл глаза и вжался спиной в кресло. У него больше не было слов. «Постойте». заговорила вдруг Елена. «А как же я?» Галина с удивлением заметила, что мать смотрит теперь совсем неотрешенно. Глаза ее блестят, лицо пылает. Елена повернулась к Груздеву. «Сергей, ты говорил мне, что я не должна беспокоиться о будущем, но теперь... Теперь я осталась нищей? Я осталась бездомной? Меня вышвырнули на улицу... Да замолчи ты! раздраженно отмахнулся от нее, груздев. Тебе не на что жаловаться. Твой муж все же позаботился о тебе, оставил тебе содержание и квартиру. Содержание? Квартиру? взвизгнула Елена. Да это содержание немногим больше пенсии по старости. Всего лишь раз в двадцать больше, язвительно процедил Сергей Михайлович и отвернулся. А квартира, квартира, она. она всего лишь. Трехкомнатная, как в ней можно жить? Мама, на тебе и не придется. Усталым голосом проговорила Галина. Ты можешь спокойно жить, как жила в нашем доме, да? И чувствовать себя приживалкой? Да что ты такое говоришь? И вообще сейчас не время это обсуждать. Я знаю, что говорю. Лицо Елены покрылось красными пятнами. Она ткнула пальцем в дочь. Я знаю, это ты. Это твои интриги! Это ты подговорила Леонида! Это ты наговорила ему на меня, на нас, с Сергеем Михайловичем! Мама, как ты можешь? Я вообще была в Швейцарии, когда он составлял это завещание. Сергей! Сергей Елена снова повернулась к Груздеву. Сергей, умоляю, сделай что-нибудь! Что я могу сделать? Вяло отмахнулся тот. Ты же слышала содержание документа? и вообще не впутывай меня в свои дела мне и своих то хватает елена павловна заговорил альберт Францевич, — извините но я хочу напомнить вам что еще полчаса назад вы считали что ваша дочь умерла елена застыла лицо ее посерело затем она зарыдала и кинулась к дочери линочка родная прости я сама не знаю что на меня нашло «Прости меня, если можешь». «Все в порядке, мама, все в порядке», произнесла Галина, гладя мать по спине. За спиной матери она перехватила взгляд Сергея Михайловича, настороженной, полный страха, ненависти и угрозы. Она постаралась ответить ему как можно более твердо. «Господа», — Альберт Францевич постучал ручкой по стакану с карандашами, Резкий дребезжащий звук показался неожиданно громким. «Господа, напоминаю вам, что мы еще не закончили с официальной процедурой». «Да, извините». Галина села на прежнее место, мать вытерла глаза и тоже опустилась в кресло. Груздев мрачно смотрел перед собой, что-то обдумывая. Итак, помимо уже зачитанного документа, в конверте находилось еще вот это письмо. Адвокат взял со стола второй маленький конверт. Это личное послание Леонида Петровича Басманова дочери. Содержание его мне неизвестно. Я уполномочен только передать его вам, Галина Леонидовна. Стейниц вручил конверт Галине, Сделал пометку в своем блокноте и продолжил. «Вы можете ознакомиться с этим письмом в любое удобное время». На этом мы закончили. Альберт Францевич хотел уже встать из-за стола, но вдруг спохватился, словно вспомнил что-то важное. «Я только хочу уточнить, Галина Леонидовна, где вы будете в ближайшие дни. Мне может понадобиться ваша подпись на некоторых документах». «Где я буду?» — Галина, кажется, на мгновение задумалась. «Дома, конечно. В нашем загородном доме мне не терпится вернуться, наконец, домой». От адвоката все вышли вместе. Груздев шагнул к своей машине. Елена Павловна удивленно взглянула на него. «Сергей, разве ты поедешь не со мной? С нами?» «Нет». ответил тот, стараясь не встречаться с ней глазами. «У меня дела, я должен остаться в городе». «В городе?» — Елена закусила губу. Голос ее задрожал. «Дела? Как ты можешь оставить меня в такой трудный момент? Ты знаешь, как мне тяжело. Ты знаешь, что я не могу сейчас остаться одна. Ты должен отложить все свои дела и...» «Елена», — сухо прервал ее, груздев, — «Елена Павловна, возьмите себя в руки. У меня действительно важные дела, я не могу их отложить. А вы? Вы не останетесь одна, вы побудете с дочерью». Он выразительно взглянул на Галину. «У вас наверняка найдется о чем поговорить. Вы давно не виделись». С этими словами он резко развернулся и зашагал к своей машине, не дав Елене Павловне времени на ответ. Елена проводила его растерянным взглядом, пробормотала что-то неразборчивое и села в свою машину. Галя поискала глазами машину Игоря. Он сказал, что подождет, пока она выйдет, мало ли как сложится. «Ага, вон его машина!» Галина махнула рукой. «Все, мол, в порядке? Можешь уезжать!» «Сердце отчего-то защемило!» Она осознала вдруг, как хорошо и спокойно провела эти дни в ветеринарной клинике. Вафля такой славный, и Игорь ей так помог. Увидит ли она их еще когда-нибудь? Всю дорогу до дома мать молчала, глядя прямо перед собой невидящими глазами. На пороге дома их встретила Анфиса. Увидев Галину, она всплеснула руками, попятилась, а потом залилась слезами. «Галиночка Леонидовна, вы живы? Господи, какое счастье!» «А я не верила, не верила, что это вы были в той машине. Я чувствовала, что вы живы». «Анфиса, уймись!» — неожиданно оборвала ее Елена Павловна. «Что за сцены? Что ты о себе возомнила?» «Ой, извините, Елена Павловна». Анфиса шмыгнула носом, вытянулась по струнке и спросила, «Обед когда подавать?» «Мне все равно, я не хочу есть». Елена Павловна отправилась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Галя не стала ее задерживать. Ей не терпелось прочесть письмо отца, которое передал ей адвокат. Она прошла к себе, закрыла дверь и вскрыла конверт. Какое-то время она не решалась достать из него письмо, ей мешало волнение. Что в нем? Что написал ей отец? Наконец она взяла себя в руки и вытряхнула на стол листок, исписанный ровным и прямым отцовским почерком. Внезапно с ее глазами что-то случилось. Буквы кривились, расползались, не хотели складываться в слова Галина не сразу осознала, что ее глаза наполнились слезами. Она справилась с собой, вытерла глаза и приступила к чтению. «Галчонок, раз ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет. Тебе будет трудно, но я верю в твою силу, в твою решимость. Мы ведь с тобой одной кровь. Ты сможешь все преодолеть. Сделаешь то, что должна». «Если возникнут серьезные проблемы, тебе поможет наш однофамилец, тот, который говорил по-турецки. И помни, что я люблю тебя. И ещё, как бы ни сложились обстоятельства, помни, что я люблю и твою маму. Не причиняй ей вреда, не делай ей больно». Галины глаза снова наполнились слезами. Но на этот раз она не стала их вытирать. Она вышла на балкон. Балюстраду уже починили, но Галина не подошла к ней. Сквозь слезы она смотрела на море, освещенное желтым светом осени, и думала об отце. Он знал, он чувствовал, что над ним сгущаются тучи, предвидел свою смерть, и он верил в нее. Верил, что она сделает то, что должна, значит, она обязана оправдать его надежду. Мысленно перечитав письмо, она выделила из него непонятную фразу. «Тебе поможет наш однофамилец, который говорил по-турецки». Что отец имел в виду? «Ладно, она еще подумает об этом. Подумает позже». Галя очень долго стояла так, глядя на море и думая об отце. Только когда начало темнеть, она почувствовала, что замерзла, вернулась в комнату и переоделась. Взглянув на часы, решила пойти в гостиную. Там она встретила мать. Увидев дочь, Елена подошла к ней и проговорила жалким, заискивающим голосом — «Линочка, прости, что я так себя вела сегодня. Я очень плохо себя чувствую. Я так переживала, когда мне сказали о тебе, о твоей смерти, когда я увидела, увидела тот ужасный труп. Ты просто не представляешь, что со мной было. Только Сергей, Сергей Михайлович поддержал меня, помог мне». Ее голос снова задрожал, она завертела головой, словно кого-то искала. Галина хотела язвительно напомнить матери, что Груздева здесь нет, но удержалась. Матери и без того было плохо. Ее руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами, она начала что-то судорожно искать в карманах. «Где же они? Они должны быть здесь. Да где же?» «Что ты ищешь, мама?» «Ах, вот!» Елена Павловна, наконец, нашла флакончик с таблетками — Трясущимися руками отвернула колпачок, встряхнула флакончик. Часть таблеток высыпалась на ковер. Елена вскрикнула, опустилась на колени, принялась собирать их. «Мама, постой, я тебе помогу!» Галина опустилась на ковер рядом с матерью, чтобы помочь ей, но та оттолкнула ее. Галина встретилась с ней взглядом и увидела больные, безумные глаза. Наконец мать собрала таблетки, положила одну в рот и оглянулась в поисках воды. Галина налила в стакан минералки, подала матери, та молча кивнула, сделала большой глоток, прикрыла глаза. Постепенно лицо ее приобрело нормальный цвет, разгладилось, на губах заиграла улыбка. «Да она наркоманка!» — внезапно поняла Галина. «Ясно, что этот мерзавец, груздев, подсадил ее на эти таблетки, чтобы легче было ей управлять. Надо же, я не думала, что у нее это зашло так далеко. Тем хуже, поняла она, тем труднее будет вырвать мать из его рук, тем сложнее будет заставить ее принять реальность, заставить ее понять истинный смысл происходящего». Она не поверит, она ни за что не поверит. В гостиную заглянула Анфиса, спросила, можно ли подавать ужин. «Да, пожалуйста», — оживилась мать, — «мне очень хочется есть». Казалось, она забыла обо всех своих несчастьях. Ужин был накрыт в каминном зале. Камин был растоплен, дрова весело потрескивали, пламя отбрасывало на стены живые оцветы. Стол был слишком велик для двоих. За ужином Елена Павловна была оживленной, ела мало, но выпила два бокала вина, вспоминала какие-то трогательные случаи из Галиного детства. Галя подыгрывала ей, смеялась над ее шутками, но все время присматривалась к матери, выискивая в ее лице, в ее голосе прежние знакомые черты. мать удивительно страшно переменилась стала другим незнакомым человеком но иногда сквозь эти незнакомые черты все же проглядывало что то родное после ужина мать быстро поднялась и ушла в свою комнату чтобы принять еще таблеток как с грустью констатировала галя она еще немного посидела глядя в огонь наконец поднялась к себе По дороге она заглянула в комнату Анфисы. В свободное время Анфиса увлекалась вязанием. Она бесконечно вязала и перевязывала какие-то шарфики и кофточки. У нее в комнате всегда лежали клубки и мотки разноцветной шерсти. Галина нашла моток тонкой светло-бежевой пряжи, взяла его и отправилась в свою комнату. Ей было страшно. Если они все правильно рассчитали, все должно произойти сегодня, этой ночью. Если правильно рассчитали, а если нет? Если противник хитрее и опаснее, чем они предполагают. Галина выключила верхний свет, оставив только маленькое бра над диваном. Прежде это освещение казалось ей уютным и домашним, Теперь же полутьма большой комнаты вызывала в ней чувство страха и неуверенности. Казалось, что по углам таятся какие-то таинственные и страшные существа, чудовища из детских кошмаров. Она едва удержалась от того, чтобы снова включить верхний свет. «Может быть, пока не поздно отказаться от задуманного? Покинуть эту комнату, покинуть этот дом, уехать в город или вообще вернуться в Швейцарию?» Нет, отец верил в нее, знал, что она сделает все, что должна, чтобы отомстить за его смерть, чтобы навести порядок в этом доме, навести порядок в датском королевстве. Галина взяла с полки какую-то книгу, устроилась на диване с ногами и попробовала читать. Глаза скользили по строчкам, но смысл слов не доходил до нее, она даже не сразу поняла, какую книгу читает. Это оказался Робинзон Крузо, любимая книга отца. Книга, которую он часто читал ей на ночь. Она раскрыла том на середине и попала на тот эпизод, когда Робинзон увидел на песке человеческий след и застыл, пораженный страхом. В этом мгновение, где-то в глубине дома, часы пробили полночь. Галина отложила книгу. Пора было приступать к осуществлению задуманного. Она подошла к кровати, подняла одеяло и положила под него диванный валик. Выше края одеяла она пристроила маленькую подушку, уложив на нее моток светлой шерсти, которая позаимствовала у Анфисы, и аккуратно разложила нитки, как будто это были разметавшиеся по подушке волосы. Затем снова опустила одеяло, взбила подушку — выключила свет и отошла в сторону. Теперь при слабом лунном свете, льющемся из окна, казалось, что в кровати кто-то спит. Не кто-то, а она. Диванный валик вполне можно было принять за тело, светлая шерсть была похожа в темноте на ее волосы. Галина отошла в дальний конец комнаты, устроилась в кресле, укрывшись пледом, и приготовилась ждать. В кресле было удобно, и ее постепенно начал одолевать сон. В какой-то момент она увидела, что в лунном свете, льющемся из окна, возникла высокая фигура. Лунный луч осветил ее, и Галина с изумлением увидела, что незнакомец облачен в рыцарские латы и шлем с опущенным забралом. Он сделал шаг вперед, поднял забрало, и девушка увидела лицо отца. «Папа», — проговорила она едва слышно, — «ты вернулся? Ты вернулся, чтобы помочь мне?» «Нет», — ответил он еще тише, — «я не смогу тебе ничем помочь». «Ты справишься сама». Он снова отступил к окну, но прежде чем опустить забрал и проговорил «Прощай, прощай и помни обо мне». «Я помню, папа», — пробормотала Галина и проснулась. В комнате все было по-прежнему, только пятно лунного света на полу немного переместилось. Галя взглянула на часы, включив подсветку циферблата. Была половина второго. «Нельзя спать», — подумала она озабоченно. «Ни в коем случае нельзя спать, это слишком опасно». Она сбросила на пол плед, чтобы холод помог ей бороться со сном, подогнула под себя ноги и снова замерла в напряженном ожидании. Лунное пятно медленно двигалось по полу, приближаясь к кровати. В доме царила глубокая тишина, изредка нарушаемая чуть слышным поскрипыванием рассохшегося паркета или шорохом сквозняка в занавесках. Гали казалось, что прошло еще полтора или даже два часа, но когда она взглянула на часы, выяснилось, что еще нет двух, значит, прошло чуть больше двадцати минут. Она обхватила колени и стала вспоминать детские стихи, которые читал ей отец много лет назад. В основном это был Чуковский, «Тараканище», «Федорина "Крокодил". «Коркодил». Какое-то стихотворение навело ее на показавшуюся важную мысль, но додумать эту мысль до конца она не успела, потому что в комнате раздался едва слышный звук. Галя замерла, вся обратившись вслух, Звук повторился, и на этот раз она поняла, что это скрипнула, приоткрываясь балконная дверь. В следующую секунду в светлом проеме бесшумно возникла высокая фигура, заслонив собой серебристый свет луны. На какое-то мгновение Галина решила, что снова заснула и видит фигуру отца. Она ущипнула себя за ногу. Было больно. из чего Галя сделала вывод, что не спит. «А это значит?» «Это значит, что их расчет подтвердился. Мышеловка сработала». Но торжества Галина не чувствовала. Для этого было еще слишком рано. Вместо этого она ощутила нарастающий страх не оказаться бы самой в мышеловке. Ее противник опасен и безжалостен, Он ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Он убил уже трех или даже четырех человек. Наверное, не своими руками, но своей злой волей. И с каждым новым убийством он становился все опаснее. Теперь только она стоит между ним и его целью. Галина закусила губу и замерла, чтобы ни одним случайным звуком не выдать свое присутствие. Темная фигура медленно, словно во сне, переместилась от окна в сторону кровати. Еще немного. Еще. В двух шагах от кровати темная фигура застыла. Возможно, злоумышленник услышал какой-то подозрительный звук. Он настороженно огляделся по сторонам. Галина, кажется, даже перестала дышать. Человек в темноте снова двинулся вперед. Вот он склонился над кроватью, затем схватил подушку, положил ее туда, где должна была находиться голова Галины, и придавил ее. Как было условлено, Галина протянула руку и включила свет. После царившей в комнате темноты свет люстры показался ей ослепительным, и она на мгновение даже прикрыла глаза, но тотчас же открыла их, чтобы не пропустить развязку. Возле кровати, закрывая глаза от света, стоял Сергей Михайлович Груздев. В первый момент на его лице были только страх и удивление, как у большой злобной крысы, загнанной в угол. Потом его глаза привыкли к яркому свету. Он разглядел сидящую в кресле Галину, узнал ее. На смену удивлению и страху пришла ненависть. Лицо груздева побагровело, перекосилось, он прошипел. Сука, чертова сука! С этими словами он схватил первое, что подвернулось под руку, тяжелую антикварную настольную лампу с бронзовым основанием, и, рыча как разъяренный зверь, бросился к Галине, занеся лампу высоко над головой. Он хотел убить девушку, уже не думая о последствиях, лишь бы выплеснуть в переполняющую душу ненависть. В это же время дверь комнаты распахнулась, и в нее ворвался рослый мужчина в камуфляже — тот охранник, которого нанял Альберт Францевич Стейниц, чтобы оберегать Галину в эти опасные дни. Он бросился к Галине, чтобы защитить ее, но Груздев был ближе. Еще мгновение, и он ударил бы девушку по голове тяжелой лампой. Но в это самое мгновение из балконной двери выбежал начальник охраны Ренат, бросился на перерез ему и сбил Груздева с ног. Груздев пытался вырваться, беспомощно ворочаясь на спине, как перевернутый жук, но Ренат, поставив ему на грудь колено, прижимал его к полу. «Ты с ума сошел!» — шипел Груздев, сверля охранника полным ненависти взглядом. «Это же я! Я, твой хозяин! Ты что, козел, не узнал меня? Ты уволен!» «Никакой ты не хозяин, а вор и убийца!» — оборвал его Ренат и скрутил руки Груздева веревкой. «Молодец, вовремя подоспел», — одобрительно проговорил телохранитель Стейница, склонившись над Груздевым. «А что теперь с этим делать?» — с неприязнью проговорил Ренат, пнув Груздева ногой. «А с ним я разберусь», — раздался в дверях комнаты новый голос и вошел капитан Ушинский. У полиции к нему накопилось очень много вопросов, и по поводу смерти банкира Басманова, и по поводу аварии на шоссе, в которой погиб здешний охранник. «Ничего не докажете», — прошипел Груздев снизу вверх, глядя на капитана. «И вообще вы не представляете, с кем связались. Вас ждут большие неприятности». «С кем связался, очень даже представляю», — спокойно ответил Ушинский. «С интриганом и убийцей, и докажу я это в два счета». «Охранник Виктор, который был вашим подручным, уже начал говорить и выложит все, что знает. А насчет неприятностей...» «Что ж, это мы еще посмотрим. Я вообще-то не боюсь неприятностей, у меня их и без вас хватает». Вдруг он наклонился и поднял с пола какую-то шелковую ленту или тесьму. «Ага, вот это интересно». В это время дверь комнаты снова распахнулась, и в нее вбежала Елена Павловна. Она была в длинном шелковом халате с растрепанными волосами, без макияжа и выглядела лет на двадцать старше, чем обычно. «Что здесь происходит?» — воскликнула она испуганным истерическим голосом. «Кто все эти люди?» Тут она увидела Груздева, лежащего на полу со связанными руками, бросилась к нему, опустилась на колени и воскликнула. «Что с тобой? Что они с тобой сделали?» «Дура!» — прорычал Груздев. Не обращая внимания на его слова, Елена Павловна гладила Груздева по лицу, по волосам, затем подняла голову, нашла взглядом Ушинского и проговорила полным страданием голосом. «Что здесь происходит? Что с Сергеем Михайловичем? Это что, ограбление? Но ведь вы, кажется, из полиции. На Сергея кто-то напал? Вызовите же скорую помощь, ему нужно помочь!» «Дура!» — повторил Груздев. господин, какая же дура!» «Вы видите, он бредит!» «Елена Павловна!» — спокойно произнес Ушинский. «Отойдите от него!» «Гражданин Груздев арестован за покушение на убийство и по подозрению еще в нескольких убийствах!» «Убийство?» — растерянно переспросила Елена. «А какая ерунда!» Вы не понимаете, что говорите. Сергей — прекрасный человек, он и мухи не обидит. Только что его поймали, когда он пытался убить вашу дочь. Что? Елена Павловна только сейчас увидела Галю. Глаза ее удивленно расширились. Она пролепетала. «Лина, Линочка, скажи им, что это неправда. Этого просто не может быть». «Это правда, мама». — безжалостно проговорила Галина. — Как ты думаешь, что он делал в моей комнате? — Не... не знаю. Он пришел сюда, чтобы задушить меня подушкой. Потом попытался разбить мне голову этой лампой. — Не может быть! — повторяла Елена Павловна, мотая головой. — Это какое-то недоразумение. — И это не все, мама. продолжила Галина. «Отца. Моего отца тоже он убил». Это зафиксировала камера. Охранник Алексей показал мне запись. За это его и убили. «Не может быть!» повторяла Елена на одной ноте, как заведенная. «Запись он уничтожил, но мы выяснили, что Алексей переслал ее копию своему брату». Копия сохранилась, с ней сейчас работают криминалисты. «Не может быть!» — снова повторила Елена. «Кстати, Елена Павловна, не знаете ли вы, что это такое?» Ушинский показал ей ленту, которую нашел на полу возле кровати. «Это? Это пояс от моего халата?» — недоуменно проговорила женщина. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что нашел его на полу в этой комнате». «Понимаете ли, Елена Павловна?» Гражданин Груздев, который, как вы говорите, прекрасный человек и мухи не обидит, подбросил здесь этот пояс, чтобы свалить на вас убийство вашей дочери. А что, вполне могло такое у него получиться, он пришел тайно. За то время, пока жил здесь, научился пробираться так, чтобы ни одна камера его не зафиксировала. Он убил бы вашу дочь и ушел так же тайно. а утром возле тела обнаружили бы пояс от вашего халата и посчитали бы, что это вы задушили дочку из мести, что господин Басманов оставил все свое состояние ей, а не вам. — Что? — Елена вытаращила глаза. — Что вы такое говорите? Наверное, я пояс только сейчас обронила. — Нет, Елена Павловна, я нашел его до вашего появления. Елена побледнела. Она перевела взгляд на Груздева и пролепетала. — Сергей, скажи им, скажи мне, что это неправда. Он мрачно взглянул на нее и снова повторил: Дура, да чего же ты мне осточертела? Одна радость, с тобой больше валандаться не надо. Ну достала просто! елена вскрикнула вскочила схватилась за голову и вылетела из комнаты гражданин груздев проговорил ушинский рывком поднимая сергея михайловича с пола вы арестованы по обвинению по целому ряду серьезных обвинений мама проговорила вдруг галина куда она побежала нужно проверить она может что нибудь с собой сделать она выбежала из комнаты Добежала до спальни матери. Дверь была заперта изнутри. «Мама!» — закричала Галя, колотя в дверь кулаками. «Мама! Открой! Мама, пожалуйста, открой!» Рядом с ней возник телохранитель-стейница. Отодвинул ее в сторону и одним ударом вышиб дверь. Елена Павловна лежала на ковре без сознания. Рядом валялся пустой пузырек из-под лекарств. Тут же вызвали скорую, Елене Павловне сделали промывание желудка. Врач сказал, что ее жизнь вне опасности, но ее все же лучше увезти в больницу и подержать там несколько дней. Тем более, что после попытки самоубийства необходимо наблюдение психиатра. Когда все посторонние, наконец, покинули дом, Галина вышла на балкон. Было холодно. но она завернулась в плед и стояла, глядя на темное ночное море. В какой-то момент ей показалось, что клочья тумана над морем приняли форму человеческой фигуры. Фигуры отца. «Папа», — проговорила Галина в полголоса, — «ты не зря верил в меня. Я довела дело до конца». Нашла виновника твоей смерти и восстановила справедливость. Но отчего-то у меня нет удовлетворения. Конечно, главная причина в маме, в том, что с ней случилось. Но мне кажется, что есть что-то еще, что мои неприятности еще не кончились. Через несколько дней Галина узнала, что была права. Альберт Францевич Стейниц сидел напротив нее в готической гостиной. Вид у него был подавленный. «Итак, Галина Леонидовна», — говорил он, — Груздев во всем сознался. Собственно, ему ничего не оставалось после того, как Виктор его подручный сдал его со всеми потрохами. Кроме того, криминалисты неопровержимо доказали, что именно его зафиксировала видеокамера в ночь убийства вашего отца. — Но зачем? Зачем он убил отца? — произнесла Галина, судорожно сжимая руки. — Ведь отец ценил его, доверял? — Возможно, даже слишком доверял, — вздохнул адвокат. «За спиной вашего отца Груздев позаимствовал в банке большую сумму денег, на которую пустился в биржевые спекуляции. У него была якобы весьма надежная инсайдерская информация, и он рассчитывал разбогатеть, вложив чужие деньги. Информация, конечно, оказалась фальшивкой. Тогда он занял еще денег под залог акций банка и снова проиграл». И тут ваш отец почувствовал неладное, начал проверку и вызвал к себе Груздева, чтобы разобраться с ним. Адвокат замолчал, опустив глаза. Видно было, что ему трудно продолжать. Той ночью, оставшись ночевать в доме, Груздев пробрался в комнату вашего отца и убил его. После этого он начал настоящую атаку на Елену Павловну, на вашу мать. Он окружил ее фальшивой заботой и сочувствием, сумел сделаться для нее необходимым. Чтобы закрепить свое влияние, пригласил к ней знакомого врача, который выписал Елене Павловне успокаивающие таблетки. Сам заменил эти таблетки на более сильно действующие и подсадил на них вашу мать. Теперь банк был фактически в его руках, и он мог не бояться проверки и разоблачения. Но тут на его горизонте появилось облачко. «Вы?» Он понял, что прибрать вас к рукам, как прибрал вашу мать, не выйдет. Кроме того, через мою помощницу он узнал о существовании второго завещания и о том, что оно скоро вступит в силу, а значит, вы встанете во главе фирмы и сможете провести финансовую проверку. Груздев решил, что единственный выход для него — убить вас. Охранник Виктор Ершов, которого он сам нанял, человек с темным прошлым, уже помогал ему. Это он подстроил аварию, в которой погиб Алексей Йорик. Алексей был очень предан вашему отцу, но в ту ночь не дежурил, у него был выходной. Зато он смог найти запись, на которой видно, что Груздев входит в комнату вашего отца. Показав ее вам, он сделал копию и отослал ее по почте своему брату. «Вы верно знаете, как у нас работает почта. Так что посылка дошла до брата только недавно. Но все-таки дошла. А тогда Груздев уверился в удачном исходе и поручил Виктору вторую операцию. Виктор заминировал машину вашей подруги Гели. Операция сорвалась. Геля сама погибла вместо вас. Надо сказать, что она не была вполне невинной жертвой». Она за довольно небольшие деньги согласилась отвезти вас в тот бар. Разумеется, она не знала, чем все это должно кончиться. Когда эта попытка закончилась неудачей, Груздев сделал еще одну. На этот раз он сам разрушил балюстраду на балконе рядом с вашей комнатой, надеясь, что вы облокотитесь на нее и упадете в море. Камеру, разумеется, испортил Виктор, о чем и сообщил следствию. Но и это покушение не увенчалось успехом. Вместо вас погибла Полина Красногорова, но тут у Груздева нашелся неожиданный союзник. Олег, всегда тайно ненавидевший вас, после смерти матери слетел с тормозов и согласился выполнить за Груздева грязную работу. Кроме того, ему тоже срочно нужны были деньги. Но и тут судьба сохранила вас. Олега по дороге перехватили люди его кредитора. С тех пор, кстати, его никто больше не видел. Ну, дальнейшие события вы знаете лучше меня. «Да уж», — кивнула Галина. «Но я чувствую, что вы хотите мне еще что-то сказать». «К сожалению, да», — вздохнул адвокат. «Как я уже говорил, когда Груздев проиграл на бирже взятой в банке деньги», Он занял еще денег под залог акций банка, причем занял их у Николая Фортинского. «Фартинский?» — переспросила Галина. «Это же давний деловой партнер отца». «Да, деловой партнер, но в то же время конкурент и жесткий безжалостный бизнесмен. Сначала он дал в долг Груздеву, чтобы прибрать его к рукам», И теперь он предъявляет эти долги к взысканию, и срок их приближается. «Но мы, наверное, сможем выплатить эти долги?» — неуверенно проговорила Галина. «Ведь у банка есть средства?» «К сожалению, это не так», — Стенец покачал головой. «Долг очень большой. Несколько миллионов долларов». А вы лучше меня знаете, что состояние дел сейчас не самое благоприятное. Если бы не этот долг, банк мог бы остаться на плаву, даже приносил бы прибыль, но этот долг в сегодняшнем состоянии вернуть его невозможно. И что же будет? Боюсь, что Фартинский еще долго отнимет у вас и банк, и остальные ликвидные активы. — То есть я останусь нищей? — Ну, может быть, не совсем нищей, но не слишком обеспеченной женщиной. Даже дом вам придется продать. — Кстати, — спохватился адвокат, — а как Елена Павловна? — Плохо, — вздохнула Галина. — Я отправила ее в швейцарскую клинику. Боюсь, ей придется провести там долгое время. В свете того, что вы мне сейчас рассказали, хорошо то, что отец завещал ей некоторую сумму, помещенную в независимый фонд, и этой суммы должно хватить на лечение и пребывание в клинике. И для меня отец открыл счет в швейцарском банке, когда отправлял на учебу. Так что мама ни в чем не будет нуждаться. Что ж, остается радоваться таким вещам. Проводив стейница, Галина долго сидела в той же комнате и думала. Не зря ее томили нехорошие предчувствия. Хотя Груздев и не смог убить ее, но он сумел таки лишить ее всего. «Самое главное — она потеряет банк, дело жизни отца. Отец, отец!» Он так верил в нее, надеялся, что она продолжит его дело — но ей не удалось удержать его в руках. Как же так? Ведь он всегда был таким дальновидным, таким предусмотрительным. Неужели он не предвидел такой поворот событий? Что он писал в последнем своем письме? Он писал, что не сомневается в ней, верит, что она сделает все, как надо. Что он еще там писал? Галина почувствовала, что должна перечитать отцовское письмо. Она поднялась в свою комнату, выдвинула ящик стола, достала письмо. «Голчонок, раз ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет». Она быстро проглядела первые строки. «Ты сможешь все преодолеть, сделаешь то, что должна. Если возникнут серьезные проблемы, тебе поможет наш однофамилец, тот, который говорил по-турецки». «Что это значит?» Какой однофамилец? Кто из ее знакомых говорил по-турецки? Проблемы возникли, причем очень и очень серьезные, и помочь ей некому. Совет-то ей даст Альберт Францевич. А вот чтобы прижаться к чьей-нибудь широкой груди и выплакаться, и чтобы кто-нибудь по головке погладил и сказал, что все будет хорошо... Нет, похоже, этого не будет у нее никогда. Галина ходила по комнате, повторяя текст письма и пытаясь понять, что хотел сказать ей отец. В голову ничего толкового не приходило, и в конце концов она решила пойти в отцовский кабинет. Может быть, сама его обстановка даст ей какую-нибудь подсказку, подтолкнет к разгадке этого письма. Она не заходила в кабинет отца с самого приезда, просто боялась, что не выдержит, сломается. Кабинет был открыт. Должно быть, Анфиса время от времени прибирала в нем. Во всяком случае, здесь не было ни беспорядка, ни толстого слоя пыли. Галина обошла до более знакомую комнату, где прежде бывала очень часто. Вот старинные географические карты, которые многие годы коллекционировал отец. Пожелтевшие гравюры в старых поеденных жучком рамках. В детстве Галина спрашивала отца, отчего он не закажет для этих карт новые рамы, но он отшучивался. Говорил, что древоточцы, которые живут в старых рамах, его давние знакомые, и он не хочет лишать их жилья. На самом деле, когда Галина подросла, она поняла, что отец ценит само неповторимое ощущение старины и подлинности, которые создавали эти старые рамы. Она обошла кабинет по кругу и медленно, с опаской, подошла к отцовскому столу. Здесь сильнее всего чувствовалось его незримое присутствие. На видном месте стоял его ноутбук, рядом обычный блокнот в синем переплете, красивая перьевая ручка. Тут же в самом центре стола стояла Галина детская фотография — Девочка с двумя криво торчащими хвостиками улыбалась, прижимая к себе большого игрушечного матерчатого крокодила. И тут Галя застыла, как громом пораженная. Она вспомнила, как отец перед сном читал ей сказку Чуковского «Крокодил». Жил-добыл да крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки. говорил так вот о таком говорит отец в своем письме вот о каком однофамильце ведь галя в детстве действительно называла этого крокодила крокодил басманов мы все басмановы говорила она а крокодил член семьи значит и он тоже басманов крокодил крокодилович басманов и папа смеялся и хватал свою дочку на руки и подбрасывал высоко в воздух вместе с крокодилом На чем же ей может помочь эта старая детская игрушка?» «Как бы то ни было, для начала нужно найти этого крокодила». Галина вышла из отцовского кабинета, отправилась на кухню, где хлопотала Анфиса, и спросила ту, не знает ли она, где ее старый игрушечный крокодил. Анфиса удивленно взглянула на нее, сложила руки на переднике и проговорила — «Надо же! А я как чувствовала, что вы про него вспомните!» «Татьяна, прежняя горничная, нашла его под лестницей и хотела выбросить, а я не дала, отнесла на чердак, вспомнила, как вы в детстве с ним любили играть. Принести вам?» «Да, Анфисочка, пожалуйста». Анфиса вытерла руки передником, поднялась на чердак и через несколько минут вернулась с игрушечным крокодилом в руках. «Только он пыльный очень», — проговорила она виновата. «Может, я его сперва в машине постираю?» «Нет, не надо». Галина схватила крокодила, прижала его к себе и ушла в свою комнату. Анфиса, глядя ей вслед, горестно покачала головой. Досталась Галиночке, ох и досталась. «Видно, совсем плохо ей, раз про детские игрушки вспомнила. И то сказать...» Раньше отец ее уж так любил да баловал, а теперь и слова доброго сказать девочке некому. С матерью-то у них и раньше отношения были так себе, а уж теперь-то... Одно хорошо, управляющего этого противного арестовали. Не будет теперь в доме торчать и хозяином себя чувствовать. Какой ты хозяин? Жулик ты последний, вот кто. И прохиндей. Окрутил хозяйку-то, раскисла она совсем. Закрутила она с ним еще при живом муже. Она Анфиса кое-что замечала, да помалкивала. Кто ее спрашивает? Пускай сами разбираются. Видно, муж-то узнал кое-что. Да видит бог не от Анфисы. Вот хозяин, Леонид Петрович, был человек. Царствие ему небесная, земля пухом и светлая память. Крокодил оказался гораздо меньше, чем Галя помнила. Он был потертый, выцветший. Матерчатая пасть глупо ухмылялась, но все же Галина испытала какое-то забытое теплое чувство. К ней словно вернулось детство. «Но вот чем эта мягкая игрушка может ей помочь?» Она еще раз перечитала отцовское письмо. «Если возникнут серьезные проблемы, «Тебе поможет наш однофамилец, тот, который говорил по-турецки». Отец не стал бы этого писать просто так, не стал бы оставлять для нее это письмо в надежном месте, если бы оно не было действительно важно, очень важно. Галина положила крокодила на стол под лампу и внимательно осмотрела его. Выцветшая потертая ткань, аккуратно сшитая ровной машинной строчкой. Однако в одном месте, возле ухмыляющейся пасти, строчка была не такой ровной. Возможно, ее в этом месте распороли, а потом снова зашили, только вручную. Галя достала маникюрные ножницы и снова распорола ткань, запустила руку в разрез. Внутри крокодил был набит поролоновыми шариками. Галя порылась в этих шариках и вдруг нащупала какую-то бумажку. Вытащила ее и внимательно разглядела. Это была заполненная от руки квитанция. В верхней ее части было напечатано «Багетный салон Рококо». Рамы, окантовка, багетные работы. Ниже от руки имелась приписка, что от господина Л. П. Басманова принята некая живописная работа размером 22 на 35 сантиметров для оформления ее в раму. Срок стоял примерно трехмесячной давности, значит, отец отдал какую-то картину в окантовку меньше, чем за месяц до своей смерти, причем отдал ее сам, Не послал шофера, охранника или еще кого-то из своих людей. Значит, он придавал этой картине очень большое значение. Ну да, недаром же он так хитро спрятал квитанцию. Недаром оставил ей зашифрованное письмо, о смысле которого не смог бы догадаться никто, кроме нее. На квитанции был напечатан телефон и адрес багетной мастерской. Галина тут же набрала этот телефон. Ответил ей вежливый женский голос, который, однако, сообщил, что мастерская закрывается через полчаса. «Приходите завтра, мы работаем с десяти без перерыва на обед». «Обязательно приду», — сказала себе Галя, повесив трубку. «Больше мне ничего не остается». Она походила по комнате и поняла, что просто сойдет с ума, если останется этим вечером дома. «Этот дом — огромный, мрачный, угрюмый дом, где отравили отца, где пытались убить ее саму, где мама едва не покончила с собой. Нет, это даже хорошо, что дом придется продать. Она все равно не сможет в нем жить. А сейчас нужно куда-то уйти хотя бы ненадолго». Расхаживая по комнате, она взглянула на себя в зеркало и рассмеялась. «Ну, нечего обманывать саму себя». Ей хочется в гости к Вафле. Там было так хорошо, спокойно, и Вафля такой милый, надежный, и Буран. Галина едва не хлопнула себя по лбу, ведь она обещала забрать Бурана к себе. Вот и повод навестить Вафлю. Анфиса испуганно выглянула из кухни, когда Галя с грохотом скатилась по лестнице. «Я поздно буду!» — крикнула она. «Может, вообще не приду?» Вафля, предупрежденный звонком, открыл дверь сразу же. «Ой, Вафлечка!» Галина повисла у него на шее. «А у меня там полный багажник разного всякого». Вафля увидел огромную коробку с пирожными и издал рык голодного льва. Буран вертелся рядом и оглушительно лаял. Галя смеялась. Так ей стало вдруг хорошо и спокойно. На шум Выглянул из двери Игорь, помог донести мешок с собачьим кормом и еще кое-какие полезные вещи, которые нужны были вафле в клинике. «Ну что?» — спросил непосредственный вафля, проживав очередное, кажется, третье по счету пирожное. «Как там тебе в банке? Удобно на мешках с деньгами сидеть?» Игорь привстал было, чтобы пихнуть вафлю в бок, но не дотянулся и только головой покачал. потом бросил быстрый взгляд на Галю и отвел глаза. «Вот с мешками пока плоховато», — вздохнула она. «То есть мешки есть, денег нет?» «Как так?» Вафля так и застыл с открытым ртом и протянутой рукой, забыв взять очередное пирожное. А я думал уж чего-чего, а денег в банке навалом. Ох, Вафля!» Теперь уже вздохнул Игорь. Буран вклинился между стульями и положил голову Гале на колени. «Буранчик!» — она ласково потрепала его по загривку. «Как я по тебе скучала!» «Вафля, ты только не подумай, что я отказываюсь, но мне просто некуда его сейчас взять, понимаешь? Дом, кажется, придется продать, и мне жить негде». «Неужели?» — Игорь насмешливо приподнял брови. Она посмотрела на него так грустно, что он тут же разозлился на себя. Но что он все время задирается? Видно же, что ей плохо. На лице заботы одни отражаются. Глаза беспокойные, растерянные. Сама бледная. Никакой макияж не помогает. У него глаз наметанный. Это как картина. Он посмотрит и видит, что за верхним слоем обязательно что-то есть. «Вот если скажешь, что богатые тоже плачут, сразу встаю и ухожу», — предупредила Галина. «А Бурана потом заберу. Надоели уже твои ухмылочки». «Эй, ребята, ребята!» — забеспокоился Вафля. «Ну что вы все время ссоритесь? Ну хорошо, так сидим, чай пьем». «Расскажи, как все прошло там, у стейницы», — попросил Игорь. «Если можно, конечно». «Да какие там секреты?» — вздохнула Галя. «Прошло-то все хорошо, но вот потом...» И она рассказала, что мерзавец Груздев, оказывается, занял кучу денег под акции банка, и теперь бывший компаньон ее отца, между делом ставший конкурентом, требует уплаты огромного долга, и выплатить этот долг не удастся, так что придется отдать ему банк и дом продать, и вообще все имущество. «Так что можете меня поздравить», — закончила она. «Я нищая и бездомная. Вот так наследница». Позволила все на ветер пустить. Отец на меня надеялся. «Ты не виновата», — тот же возмутился Вафля. «Просто слишком много всего навалилось. Виду ли дело на девчонку такое повесить? Этот Груздев самый настоящий злодей». «Все из-за денег», — заметил Игорь. Галя промолчала. Сумеет ли она объяснить, что больше всего ее огорчает не потеря денег, а то, что она не смогла продолжить дело отца? Он-то в нее верил. Они засиделись допоздна, и спала она на жесткой кушетке в той самой комнате, где провела до этого без малого две недели. Буран устроился рядом на полу и будил ее рыканьем во сне. На следующий день... Ровно в десять Галина подъехала к торговому центру, в котором находилась багетная мастерская. Саму мастерскую она нашла не без труда. Она занимала небольшое помещение между магазином итальянской сантехники и салоном по изготовлению портьера-занавесок. Внутри, среди стендов с образцами багета и готовых картин, Сидела полная короткостриженная женщина в вязаной кофте и читала детектив в яркой обложке. Взглянув на квитанцию, она вздохнула. «Что же вы так долго не приходили? Ваша работа уже давно готова». «У меня были сложные обстоятельства», — неохотно проговорила Галина. «Я заплачу, сколько нужно за хранение». «Ничего не нужно», — отмахнулась женщина. и отправилась в дальний угол помещения, где были стопкой составлены возле стенки готовые работы. «Где-то она тут должна быть», — бормотала женщина, переставляя картины. «Это не она?» «И это не она?» «Ага, вот она, кажется». Она сверила номер на квитанции с ярлычком на раме и принесла Галине завернутую в пленку картину. «Будете смотреть?» Галина разрывалась между желанием увидеть, что же ей оставил отец, и страхом. В конце концов она решила потерпеть. Не разворачивая, взяла картину под мышку и отправилась к своей машине. Только дома, в своей комнате, она размотала пленку и разглядела картину, которую оставил ей отец. Это был темный холст в позолоченной резной раме, на котором был изображен и подросток в пудренном парике и голубом камзоле с серебряной отделкой. На камзоле красовался старинный орден, усыпанный бриллиантами. Лицо подростка показалось Гале знакомым. Чтобы проверить свою догадку, она взяла с полки альбом русской портретной живописи и через несколько минут нашла в нем портрет этого же подростка. Как она и думала, это был сын несчастного, недолго правившего царя Петра Третьего Екатерины II наследник престола, будущий император Всероссийский Павел I. «Это, конечно, очень мило», — проговорила вслух Галина, разглядывая картину. «Однако не знаю, как эта картина поможет мне решить все мои проблемы». Вряд ли она настолько дорогая, чтобы заплатить долги, которых наделал мерзавец Груздев. Мысль эта терзала ее остатки субботнего дня и все воскресенье. В понедельник закончился аудит, и ей дали краткий предварительный отчет о делах банка. Дела и правда были плохи. По всему получалось, что Стейниц был прав, И что заплатить долги Фортинскому никак не получится. Банк был обречен. Галина, по совету Альберта Францевича, попросила только об отсрочке. Фортинский говорил с ней не очень любезно. Отличной встречи отказался, сославшись на неотложные дела. Все ясно. Ее в грош не ставят, не считает деловой женщиной и ровней себе. Однако из уважения к памяти ее отца, как подчеркнул Фортинский, он согласен подождать с взысканием долгов, но недолго, максимум две недели. Дома Галина еще раз перечитала письмо отца и долго разглядывала картину. Так, на первый взгляд, ничего особенного. Портрет давно умершего мальчика. «Ах да, его же убили. Ну да, он был сумасшедший, его убили, его же придворные, заговоры, все такое, табакеркой в висок, что-то такое рассказывала в школе учительница. Но ей-то, Галине, какая с этой картины польза? А отец пишет, она поможет. Ну ладно, обратимся к специалисту, может быть, картина и правда очень ценная?» Она взялась уже за телефон, чтобы позвонить Стейницу. Но тут же остановилась. Ведь есть же Игорь. Он искусствовед и реставратор. Он точно определит, в чем дело с этой картиной. И сделает это тихо, без лишних разговоров. Галина поняла уже, что чем меньше шума, тем лучше. Не зря отец так скрывал эту картину. Что-то в ней, несомненно, есть. Она позвонила Игорю, и, услышав его голос в трубке, почувствовала, что рада. Рада с ним поговорить, и еще больше будет рада с ним увидеться, чтобы отдать картину. И потом можно будет встретиться, чтобы поговорить о картине, и потом... Господи, разве сейчас время об этом думать? Она взяла себя в руки и очень сдержанно попросила Игоря исследовать картину, которая случайно попала ей в руки. Отец ей очень дорожил, вот Галя и хочет узнать о ней побольше. Игорь согласился. Быстро, но говорил таким же сухим голосом. Игорь Венедиктов осторожно вытянул гвоздики, крепившие картину к раме, вынул холст на подрамнике из рамы и поставил его на мольберт. Для начала он осмотрел портрет при ярком свете. Он всегда перед тем, как начать исследование картины, приглядывался к ней, как бы знакомясь, старался вызвать в себе те чувства, которые она вызывала у создавшего ее художника и у современников, которые видели эту картину сразу после ее завершения. Он верил своей интуиции. Верил, что почти всегда может по этому первому ощущению отличить подлинник от фальшивки — и обычно последующие технические проверки подтверждали первое впечатление. Вот и сейчас он внимательно, пристально разглядывал портрет. Портрет был хорош. Лицо изображенного на нем подростка было удивительно живым, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, надменный и вместе с тем трагический взгляд подозрительная недоверчивая складка у губ, живые выразительные глаза, глядящие в будущее без оптимизма. Кроме того, портрет производил впечатление старинного. На взгляд Игоря этому портрету было не меньше двухсот лет, об этом говорил благородный оттенок красок, легкая сетка тонких кракелюров, покрывающая холст, Кроме того, была еще одна особенность, говорящая о возрасте картины. Тот художник, который писал «Юного наследника престола», видел его перед собой, хорошо знал его, видел его одежду, камзол тонкого сукна, его пудренный паричок. Интуиция Игоря говорила ему, что это подлинник. Однако что-то все же вызывало у него сомнения. Была в картине какая-то тревожащая его деталь, какой-то диссонанс. Игорь смотрел на картину, потирая переносицу и пытаясь понять, что его смущает. Потом шагнул к полке с альбомами и книгами по искусству, взял оттуда тяжелый том, быстро пролистал его, наконец нашел подходящий портрет. На этом портрете был какой-то знатный Екатерининский вельможа в роскошном шитом золотом камзоле. С портретом на мольберте этого вельможу объединял усыпанный драгоценными камнями орден на левой стороне груди. Орден Андрея Первозванного. Игорь поочередно смотрел то на один орден, то на другой, как будто играл в детскую игру «Найди десять отличий». Но искал он всего одно отличие — и очень скоро его нашел. На ордене в альбоме у звезды было восемь лучей, а на портрете юного Павла — семь. «Эврика!» — воскликнул Игорь, хотя он и сам не знал, какой вывод сделать из своего открытия. Портрет Павла — фальшивка? Но если художник старательно подделывал его, если он состарил краски, навел кракелюры — Неужели он не мог правильно изобразить старейший и высший орден Российской империи? Нет, здесь кроется что-то другое. Наверное, он нарочно исказил орден с какой-то определенной целью. Как бы то ни было, нужно было продолжать работу над картиной. Игорь достал скальпель, осторожно соскреб несколько крупинок краски с края холста, Поместил краску в специальную реторту, добавил к ней химические реактивы. Теперь нужно было следить за цветом получившейся смеси. Через 15 минут смесь реактивов в реторте приобрела характерный голубовато-серый оттенок. Это свидетельствовало о присутствии в красках свинца невысокой степени очистки, которую использовали производители до начала XIX века. Проверив краску, Игорь перешел к холсту. Сначала он внимательно осмотрел его изнанку, определил характер плетения, тип нитей, затем отрезал крошечный кусочек ткани от края, загнутого за подрамник, и положил его на предметное стекло микроскопа, чтобы исследовать при большом увеличении. Наконец сжег этот кусочек и провел химический анализ входящих в него веществ. По всему выходило, что холст, во всяком случае, старше 200 лет, а, возможно, относится к еще более раннему периоду. В этом, впрочем, не было ничего странного. Многие художники повторно использовали холсты, на которых уже была какая-то более ранняя живопись. Впрочем, это интересно проверить. Игорь включил специальную лампу, которую используют для исследования глубинного слоя красок. надел полироидные очки и снова посмотрел на портрет. И теперь он увидел под изображением юного наследника престола другую картину. Тоже портрет, но, судя по смутным расплывчатым очертаниям, это был портрет пожилого человека в необычном головном уборе. Игорь немного отступил от картины, еще раз внимательно посмотрел на нее, и сердце у него забилось от волнения. Неужели это то, о чем он думает? Неужели он находится на пороге открытия, о котором мечтает каждый искусствовед? Он снял очки, взял в руки картину, перевернул ее. Он уже изучал изнанку холста, но теперь, после того, что он увидел в поляризованном свете, он смотрел на этот холст другими глазами. Да, несомненно, ткань старше, чем он предполагал. Она относится не к восемнадцатому, а к семнадцатому веку. Более того, это, несомненно, голландский холст. Неужели он прав? И тут Игорь заметил то, что проглядел при первом осмотре изнанки портрета. В уголке, возле самого подрамника, он увидел едва заметную закорючку, сделанную обычной шариковой ручкой. Подпись. Причем подпись, хорошо ему знакомая. Когда Игорь был еще студентом, ему часто приходилось видеть эту подпись в собственной зачетной книжке. Это была подпись его учителя по Академии художеств, старого, хорошо известного искусствоведа и реставратора Антона Платоновича Старецкого. После окончания Академии Игорь стажировался в его мастерской, участвовал в реставрации многих выдающихся картин, по результатам этой работы написал совместно с Антоном Платоновичем несколько серьезных статей, Он многому научился у Старецкого и поддерживал с ним прекрасные отношения. В первый момент Игорь почувствовал разочарование. Выходит, Старецкий уже держал в руках этот портрет, изучал его, а значит, он уже сделал открытие, на которое надеялся сам Игорь. Но тогда почему он не опубликовал результат этой работы? Ведь это была бы настоящая сенсация. Игорь потянулся к телефону, Набрал номер старецкого. Услышав хорошо знакомый голос, он проговорил. «Здравствуйте, Антон Платонович, это Игорь, Игорь Венедиктов». «Игорь», — в голосе старика прозвучала искренняя радость, — «рад вас слышать. Надеюсь, у вас все благополучно?» «Более-менее. Но я звоню вам вот по какому поводу». «Вы ведь занимались портретом Павла Первого в юность. Я заметил наизнанке этой работы вашу подпись, и хотел бы спросить...» «Вот что, Игорь...» Голос старецкого стал настороженным. «Не хотите ли вы приехать ко мне, навестить старика? Что-то давненько вы у меня не были». «Приехать? А когда?» «В моем возрасте, Игорь, ничего нельзя откладывать. Приезжайте прямо сейчас». И Игорь понял, разговор предстоит не телефонный и очень важный. Хорошо, Антон Платонович, проговорил он жизнерадостным тоном, если вы не возражаете, я прямо сейчас и приеду. Вот-вот, приезжайте, чайку попьем. Старецкий заметно обрадовался, что Игорь понял его с полуслова. Прежде чем отправиться к Старицкому, Игорь снял картину с Мольберта. бережно завернул в чистый холст и спрятал за шкафом. Выходя из квартиры, включил сигнализацию и запер дверь на все замки. Если он прав, сейчас в его квартире находится целое состояние. Антон Платонович встретил его в явном волнении. Он запер дверь за Игорем и повел его в свой кабинет. «Я понял, что это не телефонный разговор», — проговорил Игорь, усевшись в удобное кресло. «Совершенно верно», — подтвердил Старецкий. «Как эта картина оказалась в ваших руках? Вам передал ее Басманов?» «Леонид Басманов умер. Мне дала эту картину его дочь. Но когда я внимательно изучил ее, я понял, что под портретом Павла... Впрочем, что я вам говорю, ведь вы и так уже все знаете». Да, под портретом Павла находится работа Рембранта «Старик в Челме. Эта работа принадлежала какое-то время прусскому королю. Потом она пропала и считалась безвозвратно утерянной. Несколько лет назад Леонид Басманов купил у интеллигентной старушки, наследницы старинного рода Мелидовых, портрет императора Павла I в юности. Портрет хранился в их семье на протяжении многих поколений. Старушка была последней в роду. Когда-то она хотела передать этот портрет в Эрмитаж, но хранитель, с которым она разговаривала, заявил, что портрет «Новодел», не имеет художественной и исторической ценности. Старушка обиделась и в конце концов продала картину Басманову. Сама она вскоре умерла, а Басманов попросил меня провести ее атрибуцию. Вот тогда-то я и обнаружил под живописью XVIII века другую, более раннюю, Провел необходимые исследования и сделал вывод, что под портретом Павла скрыта работа Рембранта. Вывод, конечно, не окончательный. Для его подтверждения нужно снять верхний слой, изучить холст современными методами. Ну, что я вам говорю, вы все это прекрасно понимаете. «Почему же вы не продолжили исследование и не опубликовали результаты?» — удивленно спросил Игорь. Такова была воля владельца картины. Басманов очень хорошо заплатил мне за работу, но попросил держать ее результаты в тайне до тех пор, пока он сам или его наследники не разрешат их обнародовать. У него были для этого какие-то очень серьезные причины. «Да, достаточно серьезные, протянул Игорь. «Но теперь, я думаю, ситуация изменилась». Галина попросила о встрече председателя Совета директоров «Гамма-банка» Николая Васильевича Бондаренко. Бондаренко, один из богатейших людей в городе, известный меценат и филантроп, принял ее почти сразу. «Я хорошо знал вашего отца», — сказал он, когда Галина вошла в его кабинет и села в удобное кресло. Леонид был опытным бизнесменом и достойным человеком. Примите мои искренние соболезнования в связи с его смертью. «Спасибо. Но, как вы понимаете, Николай Васильевич, я пришла к вам по делу. После смерти отца я должна была принять руководство банком. Такова была его воля. но преступная деятельность нашего управляющего Груздева привела к тому, что банк находится на грани банкротства. «Да, я знаю о вашей ситуации», — кивнул Бондаренко. «Буду с вами честной, мне не к кому обратиться, кроме вас. Я хочу попросить у вас кредит, чтобы расплатиться по долгам, которые сделал Груздев, из-за которых я могу потерять банк. Мне очень не хотелось бы, чтобы дело всей жизни отца пропало». О какой сумме идет речь? О 30 миллионах долларов. Банк работает хорошо. Если мне удастся расплатиться с этими долгами и продержаться год, я смогу выплатить вам кредит. В крайнем случае, выпущу дополнительный пакет акций. Если банк будет на подъеме, их можно будет продать по хорошей цене. А если выпустить их сейчас, когда мы на грани банкротства, это только еще больше усугубит ситуацию. «Я вас понимаю», — осторожно проговорил банкир. «Я понимаю и уважаю ваши намерения, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Вы ведь, Галина Леонидовна, знаете законы банковского бизнеса. Кредиты предоставляются только под соответствующее обеспечение, причем под вполне ликвидное обеспечение». «Вы не могли бы предоставить кредит под залог части акций моего банка?» — спросила Галина без особой надежды. — Нет, к сожалению, — Бондаренко развел руками. — Я еще раз повторяю, обеспечение должно быть ликвидным. А акции банка, находящегося на грани банкротства, таковыми не являются. Даже если я своей властью решу вам выдать кредит под такое обеспечение, мое решение протестуют остальные акционеры, перед которыми я обязан отчитываться, и они будут правы. Если сведения о таком слабом обеспечении кредита просочатся за пределы моего банка, наши акции значительно упадут, а доверие к банку будет подорвано. Может наступить так называемый маржин колы, и котировки нашего банка обвалятся». «Я понимаю», — вздохнула Галина. «А что, если я предложу вам другое, безусловно, ликвидное обеспечение?» «Какое?» — с интересом спросил Бондаренко. что если в качестве обеспечения кредита я предложу вам картину рембранта картину рембранта на лице бондаренко возникло выражение недоверчивого интереса какую именно картину вы знаете галина леонидовна я слежу за рынком произведений искусства и не слышал чтобы в данный момент в частных руках находилась какая то картина рембранта предназначенная для продажи «Тем не менее, я могу предложить вам «Старика в челме», картину, которая принадлежала прусскому королю, а в середине XVIII века исчезла и считалась утерянной». «Я слышал об этой картине», — Бондаренко посерьезнел. «У вас есть серьезные доказательства ее подлинности?» «Безусловно», — кивнула Галина. Атрибуцию провели искусствоведы Старицки и Венедиктов. Антона Платоновича Старицкого я хорошо знаю. Если он подтвердил подлинность картины, можно в ней не сомневаться. Он ненадолго задумался. Что ж, такая картина может стоить не менее 50 миллионов. Под него я могу с чистой совестью выплатить вам 30 миллионов кредита. А вот что, Галина Леонидовна... В голосе банкира зазвучали вкратчивые мечтательные нотки. «Не хотите ли вы продать мне старика в челме? Это разум решило бы ваши проблемы». «Пока я к этому не готова», — Галина улыбнулась. «Ведь эту картину я получила от отца». «Значит, мы договорились? Вы, то есть ваш банк, вы дадите мне кредит?» «Несомненно». Бондаренко улыбнулся. Под такое обеспечение. Почту за честь. Ну вот. Галина открыла дверцу фургона, и Буран одним прыжком вырвался наружу. Мигом обежав участок, он пришел в восторг от его размеров, растоптал свежевскопанную клумбу, облаял ворону, сидевшую на сосне, и едва не схватил за хвост зазевавшуюся белку. Галя с Игорем наблюдали за ним со смехом. Буран никак не влез бы в ее машину, поэтому Вафля вызвался привезти его сам в своем фургоне. Однако как раз перед отъездом в клинику доставили здорово покусанного Ротвейлера, так что Вафля занялся своим неотложным делом, а Бурана привез Игорь. «Пускай побегает напоследок», — вздохнула Галя. «Скоро отсюда переедем. Дом выставляю на продажу». Только кто его купит, махину такую? Мрачный, угрюмый, да еще стоит на отшибе. — А ты куда? В город? — Нет. Сняла дом в коттеджном поселке поближе к городу, чтобы не так уединенно. В городе с собакой гулять негде. На крыльцо вышла Анфиса и едва не выронила из рук миску. — Господи, Буран вернулся! Буранчик, я тебе сейчас котлетку или косточку мозговую! «Вот кто мне собаку избалует!» — усмехнулась Галя. «Только Анфису с собой возьму. Больше никого не нужно, дом небольшой, охрана общая, участок маленький». «Как там, взяли у тебя картину в залог?» — полюбопытствовал Игорь. Еще бы не взяли. И видел бы ты лицо Фартинского, когда я сказала ему, что деньги переведу незамедлительно. Он-то губу раскатал». «Сам лично приехал для последнего разговора, хотел все по местам расставить. Дескать, банк теперь мой, а ты пошла вон, но не вышла». «Ладно, поеду я». Игорь отвернулся, чтобы скрыть охватившее его чувство утраты. «Вдруг Вафле фургон понадобится?» «Послушай», — Галя тронула его за рукав. «Ты передай Вафле, если он захочет Бурана повидать, пускай заезжает». Я, как обустроюсь, позвоню. И сам тоже приезжай. И на том спасибо, — подумал Игорь, выруливая за ворота. Галя поднялась к себе и вышла на террасу. Было прохладно и пасмурно. Свинцовые волны набегали на камни с неумолчанным шумом и плеском. Серые клочковатые облака — нависали над морем. «Ну вот», — тихо сказала она. «Я сделала все, что могла, и у меня получилось. Ты не напрасно верил мне, папа». И вгляделась в клочья облаков. Не мелькнет ли там силуэт человека? Нет, никого не было. Просто облака. И никто ей не ответил.